Я была так занята наблюдением за кайзером, что чуть не упустила то, что случилось потом. Это началось как багровая вспышка на краю поля зрения. Я посмотрела и увидела, что крылья Луна полностью раскрылись, похожие на крылья летучей мыши, только там, где у летучих мышей мех были серебристые чешуйки, и кожа между пальцами крыльев была насыщенного тёмного кроваво-красного цвета. Лун схватил копье, пронзившее его грудь и сломал его когтями. Он встал, а его туловище перестроилось так, что он стал ещё на полуметра выше. Схватившись за кусок, который ещё торчал у него в груди, он медленно вытащил его и отбросил в сторону. Осколок зазвенел, упав на пол склада. Мы так затихли, что был слышен звон стали, лежавший на полу. «Солнышко, беги!» Прокричала я, нарушая молчание. Я направила рой насекомых к Луну, хоть как-нибудь помешать ему видеть, отвлечь его хотя бы на секунду. Дальнейшие события, казалось, разворачивались как при замедленной съёмке. Лун сделал то же самое, что пытался сделать на челебое, но Только теперь ничто не могло его остановить. Он был быстрее, сильнее и манёвренней. Он рванулся к Кайзеру, без труда перелетев на крыльях через стальные поросли. Добравшись до Кайзера, он швырнул его в стену. Кайзер обмяк, но он повторил действие, ударив ему кирпичную стену склада полдюжины раз за какие-то секунды. Закончив, он отбросил Кайзера в сторону, как какую-нибудь игрушку. Фене пришлось выпустить копье, чтобы поймать Кайзера. Похоже, именно на это луна рассчитывал. Он вновь повторил тот приём, которым он воспользовался, чтобы уничтожить моих насекомых при первом нашем с ним столкновении и взорвался огнём. Но этот взрыв был в десять раз мощнее, в десять раз больше. Две великанши попятились, это дало Луну возможность броситься к ним и как нож воткнуть распрямлённую когтистую ладонь Менья в живот. Когда он вытащил из неё когтя, она упала. «Несса!» — закричала Фенья. Лун не обратил на неё внимания, направившись к нам с солнышком. Феня побежала к сестре, всё ещё держа в руках Кайзера. Солнышко снова начала создавать миниатюрное солнце, между её ладонями всё быстрее мелькали всполохи огня и света. «Нет!» – прогрохотал Лун, он поднял окровавленный коготь, и пламя в ладонях солнышко рассеялось, выскользнув из её рук скользкими угрями. Она сделала ещё одну попытку, и он снова остановил её почти расслабленным движением. Прежде чем она попробовала в третий раз, Лун направил на неё поток ревущего пламени. Две, три, 4 секунды пламя лилось на неё, поглотив целиком. Когда он остановился, на асфальте вокруг неё плясали языки огня, огонь был даже кое-где на её костюме, но и она, и её одежда оставались невредимы. По крайней мере, она была защищена от огня, иначе бы её сожгла собственная сила. Неуязвимой, однако, она не была. Когда огонь от его атакер сеялся, я снова увидел луна, который теперь стоял прямо рядом с ней. Он небрежно отбросил её тыльной стороны руки. Затем он обратил внимание на меня. Я, по сути, осталась одна. Я сглотнула, достала свой жалкий нож и выпрямилась, повернувшись в его сторону. «Пожалуйста, не сжигай меня. Пожалуйста. Посмотри на нож и реши, что это оскорбление — повод наказать меня физически». Анжелика зарычала на луну и шагнула в его сторону. «Нет!» — приказала я ей. «Назад!» Рычание прекратилось, и она посмотрела на меня. «Назад!» — повторила я. Когда я шагнула к Луну, она не последовала за мной. Покрытый порошком Эуда стоял в трёх метрах от нас, напряжённый, но неподвижный. Хорошо, не к чему ставить под удар ещё кого-то. Анжелика здесь всё равно ничего не сможет сделать. Чёрт, я была почти уверена, что и я не смогу. Мои насекомые ползали по Луну, но, насколько я могла понять, там больше не было кожи, не было плоти, которое можно кусать или жалить. У Луны низкий утробный смешок, и волна племени пробежала по нему, уничтожив мой рой. Я рассеял о тех насекомых, которые были рядом с ним, но ещё не успели коснуться его и сгореть. Бессмысленно, даже убыточно. Сука верхом на бруте выпрыгнула из дыры в потолке и столкнулась с Луном. сока запоздала, закричала я. «Нет!» Оправившись до первоначального шока при ударе, Лун одной рукой снял суку со спины Брута, а другой схватил Брута за шею. Размахнувшись, лон швырнул пса кубарем в воздух. Иуда и Анжелика начали приближаться, но остановились, когда лон заставил суку вскрикнуть от боли. «Нет!» – прогремел лон «Стой!» – прокричала я, снова выходя вперёд. «Ведь это я тебе нужна! Разве нет?» Это всегда так хорошо звучало в фильмах, когда я поняла, что сказала это прозвучало ужасно глупо. Он двинулся ко мне, держа суку так, как беспечный семилетний ребёнок держал бы кота. Я отступила, но его шаги были настолько широки, что он пересёк расстояние между нами за мгновение, Он схватил меня и поднял воздух над своей головой. Он прорычал что-то нечленораздельное. Он не мог говорить так, что я даже не могла попытаться воспользоваться старым затёртым клише, заставить его произнести монолог. Бля. Он держал меня большим и указательным пальцами за горло, два когти упирались в ребра, а его мизинец живот чуть не талии. Он жал чуть сильнее, и я застонала. Ткань моего костюма защищала от порезов его когтями, но не от сдавливания. Я направила одно насекомое ему в глаз, оно оставалось там, трепеща крыльями. Это было достаточно неприятно, чтобы он бросил суку и занялся насекомым. Он, однако, не дал ей шанс на побег. Прежде чем вытаскивать насекомое, он положил её на землю и наступил сверху, удерживая когтистой ногой. Сделав это, он кончиками когти вытащил насекомое из глаза. Он снова усмехнулся, низко и утробно, когда увидел таракана, насаженного на кончик ногтя. «Таракан?» Он прорычал что-то похожее на таракан. Он опустил руку так, чтобы я была на уровне его глаз, затем он снова сжал меня, слабее, чем в прошлый раз, потряс, но не так сильно, как мог бы. Затем его рука снова опустилась, пока пальцы моих ног не коснулись земли. После того, как он меня потряс, его захват ослаб, он почти не сжимал руку, так что мне удалось опереться коленом в основании его ладони и, оттолкнувшись назад, освободиться. Мои ноги коснулись асфальта, и я отступила на пару шагов. Он снова что-то прогрохотал. «Не стоит меня недооценивать, говнёк!» Огрызнулась я в ответ. Не знаю, услышал ли он меня. Я даже не успела закончить предложение. Мне пришлось отступить на пару шагов, чтобы не попасть под его падающее тело, когда он завалился на асфальт лицом вниз. «Сука, ты в порядке?» Спросила я. Она поднималась с земли. В ответ она кивнула. «Что случилось?» Я убрала нож и потянулась одной рукой за сотовым телефоном, а другую руку вытянула ладонью вперёд. На ней сидел таракан. Взяла кусочек гусеницы и заставила таракана обмакнуть её в лужу крови, которую оставил наверху Тритон. Потом засунула её Луну в глаз. Я не знала, подействует ли эта штука на него и будет ли её достаточно. Каким бы большим и сильным он ни был, но такой мощный наркотик в слизистую глаза, так близко к мозгу, видимо, этого всё-таки хватило. Сука сложила руки, смотря вниз на луна, Затем она снова посмотрела на меня. «Что теперь?» Удивительно хороший вопрос, особенно от неё. Оставим его здесь, он восстановится через несколько минут. Были варианты, но мне ни один из них не нравился. и она брала номер сплетницы, но ответил мне регент. «Привет!» — сказал он. «А, лимон!» — сказала я. к трава!» — ответил он. «Ты не поверишь, мы нашли одну из мастерских Бакуды. У неё тут совершенно безумные штуки». «Некогда болтать!» «Мне нужно поговорить со сплетницей. Быстро!» «Она проверяет это место на минной ловушки Вероятно, лучше не отвлекать». «Это как бы важно!» Сказала я, глядя на Луна. «Ладно». Через две секунды я услышал на другом конце голос сплетницы. «Привет!» «Быстрый вопрос. Мне нужно знать точно, поэтому я тебе и звоню. Лун регенерирует, верно?» «Ага. Погоди-ка. Там Лун?» «Без сознания моих ног. Но я не знаю, сколько он ещё так пролежит, поэтому отвечай быстро. Он регенерирует?» «Он уже залечивает то, что я с ним сделала в прошлый раз, да?» «Да. Он может вылечить у себя практически что угодно, если у него будет время, если он не мёртв. Потеряв руку, он отрастит её через пару месяцев». «Спасибо. Это всё, что мне нужно было знать», — сказала я. «Удачи с минами». Я повесила трубку, посмотрела на Луна и достала нож. «Зачем нож?» — спросила сука. «Я думаю, кто-то другой мог бы быть обеспокоен. Ей же было просто любопытно». «Я заканчиваю бой». Я схватилась за один из больших шипов, окаемлявших лицо Луна, и навалилась на него, повернув набок, чтобы его, похоже на гармошку шея была вытянута, а лицо повернуто вверх. Некогда было бы деликатной, я понятия не имела, насколько сильны токсины в крови Тритона и как быстро метаболизм Луна с ними справится. Я воткнула нож в глазницу Луна, его голова и, соответственно, его глаза были не так велики, как можно было бы подумать по сравнению с остальным телом. Но ткани вокруг были плотными, Мне пришлось воспользоваться ножом как рычагом, качая его вверх и вниз, прежде чем удалось вытащить его глазное яблоко. Оно было горячим, когда я взяла его в ладонь, и по размеру не больше, чем шарик для пинг-понга. Со вторым глазом я управилась быстрее, хотя крови было не меньше. Закончив, я встала, спрятала нож и отошла от тела Луна. Может быть, мне стоило бы хуже себя чувствовать после такого. Возможно, почувствовать тошноту или отвращение или беспокойство по поводу моральной стороны поступка Я даже не чувствовала холод, как описывал её мрак. Это было просто что-то, что я должна была сделать. Я взглянула на два глазных яблока, которые лежали у меня в ладони, затем выкинула их из головы. Я осмотрела комнату. Приоритеты. Первым делом я поинтересовалась у суки. Собаки в порядке? Если бы я сперва спросила о ком-то ещё, или если бы вообще забыла спросить про собак, думаю, сука бы мне это припомнила. Они вылечатся, когда примут нормальную форму. Солнышко? Спросила я. Солнышко лежало на боку, прижав одну руку к плечу, в которой её ранил демон Ли. «Я... я в порядке». Это были все, кто меня хоть чуточку волновал. Оставались только Фенья, Менни и Кайзер. Я посмотрела на другую сторону помещения и позвала. «Фенья?» Великанша кивнула. «Доставь сестру в госпиталь или к тому доктору, который вас лечит, кто бы он ни был. И пусть о вашем боссе тоже позаботится». Она стояла молча, и её сестра уменьшилась достаточно, чтобы лежать у неё на руках, Обмякший кайзер висел у неё на плече. «И ещё фенья». Она замерла. «Тебе решать, но если считаешь, что у кайзера есть чувство чести, может быть, скажешь ему, что не стоит дальше напирать на тот случай с собачьими боями после того, как мы спасли ему жизнь, справившись с Луном». Она кивнула, затем нагнулась, чтобы пройти через дыру в стене. Я подошла к солнышку и дала ей руку, чтобы помочь встать. Она отшатнулась. «Ой, мои руки были в крови. Я опустила предложенную руку. Пойдём». Предложила я.